Да кто там? Рой Эймс. И в такое время, значит, ревнует, но кто дал ему право так вторгаться? Что тебе нужно? — спросила она. Он прошел мимо нее в комнату. Я пытался дозвониться, но линия была занята. Жанна охмурилась еще больше. Мне никто не звонил в течение всего вечера. Рой взглянул в направлении стола. Я вижу. Она проследила за его взглядом. Куо не звонила перед тем, как уйти, наверное, забыла повесить трубку. Понятно. Он кивнул к Леберну. А дозвониться все хотел вам. Идёмте. К Леберну поднялся куда? К следователю. Дрескол позвонил мне домой. Поедем в моей машине. А в чём дело? Рой повернулся и направился к двери. Кто-то поджёг студию. Глава 23. Рой немного подвинулся влево, чтобы Джан и Клейборн поместились рядом с ним, и погнал машину. Переезжая с одного холма на другой, мчась над бульваром, который пролегал внизу, он прислушивался к вою сирен, но так ничего не услышал. Когда подъехал к воротам, тоже не увидел ничего необычного. Очертания студии тускло вырисовывались на фоне ночного неба. Ложная тревога пронотал Клейборн. Не может быть, ответил Рой. Дрискол сам мне позвонил. И сам Дрискол стоял возле ворот рядом с охранником, когда они остановились, он поспешил к ним. А эти чёрт побери, откуда? спросил он недовольно, глядя на Роя и указывая на его пассажиров. Доктор Клейберн ужинал с Джан, объяснил Рой. Учитывая обстоятельства, я подумал, что ему следует знать, какие там ещё обстоятельства. Он повернулся к спутникам Роя. Ладно. Вы здесь, но помните одно. Держите язык за зубами и оба. И он пошёл прочь, не дожидаясь ответа. Идёмте. Вы скажете нам, что случилось, спросил Клейборн. Вы увидите кое-что действительно случилось. Когда они дошли до середины студийной улицы, Рой понял, куда они направляются. Один из павильонов с левой стороны был открыт, и перед входом Эймс увидел сверкающий красный хайдджбек. В том ездил Фрэнк Модерро, начальник пожарной службы студии. В павильоне номер 7 горел яркий свет. Дрискол провёл их мимо грязёрок декораций. Пройс сразу угадал, где они оказались. Интерьер был легко узнаваем, это была спальня матери Нормана, в том виде, в каком Он описал ее в сценарии, или почти в том же. Их ждали двое. Киренастый, усатый Мадеру и старый Чак Гроссинджер. Один из ночных сторожей. Они разговаривали в углу, стоя возле кровати с пологом. Рой сощурился от яркого света. На первый взгляд декорации не пострадали, но в воздухе стоял острый запах сгоревшей ткани. Потом он увидел обуглившие с конца покрывала, выгоревшие наволочки, потемневшую стену за изголовьем кровати. — Хорошо, что я тут вовремя оказался, — заговорил Гроссинджер. Проходил мимо, дверь была чуть приоткрыта, и я увидел внутри мерцающий свет. Потом почувствовал запах дыма. Бежал внутрь, а там кровать горит, но я схватил со стены огнетушитель. — Едва сам не пожарился, — Фрэнк Мадеро покачал головой. — Когда такое происходит, ты должен сразу сообщать мне, — — Да черт побери! Пока вы с парнями возились бы со снаряжением в гараже, здесь все бы уже сгорело. Это что, бензин взорвался? — Бензин? Дрискл с недовольным видом подошел к Мадеру, который наклонился, и на какое-то время исчез из поля зрения роя за дальней стеной кровати. — Только что нашел! — произнес он и поднял пятигаллоновую канистру. Дрискл взял канистру и встряхнул ее. — Ведь его даже не открывали. — Рыжки нет, — возразил Мадера. — Кто-то собирался воспользоваться ею, но им помешали. — С чего вы взяли? — Дрискл наклонился и взглянул под кровать. — Смотрите, там и банки с краской, и кисти. Вот лентя и свалили все эти суда, закончив работу, вместо того, чтобы отнести ее в кладовку. А может быть, кто-то из них уснул с сигаретой во рту? Кровать загорелась, он запаниковал и смылся. Мадера пкачал головой. «Поверьте мне на слово».